Глава девятая Чашка чая. Оказавшись в своей гардеробной, Илайн торопливо сменила одежду, в которой выезжала в город на верховую прогулку. Переодеваться ей помогала эсанде, седоволосая служанка в летах, которую Илоин выбрала себе в камеристке. Худая, преисполненная достоинство женщина двигалась несколько медленно но свое дело знала и на пустую болтовню времени не тратила. На самом деле она вообще редко говорила что-нибудь, не считая предложений, какой наряд выбрать, и каждодневных замечаний, что Илоин очень похожа на мать. На толстых чурбаках в широком мраморном камине в конце комнаты играли языки пламени, но огонь был почти бессилен против холодного воздуха, Илэйн поспешно натянула платье из тонкой синей шерсти, украшенное на высоком вороте и по рукавам узорами из мелкого неровного жемчуга. Застегнула на талии затканный серебром пояс с маленьким кинжалом в серебряных ножнах, а ноги сунула вшитые серебром синие туфли. «Возможно, перед встречей с купцами на переодевание не будет времени, а на них нужно произвести впечатление». Надо, чтобы на аудиенции присутствовала Бергитте. Она производила сильное впечатление своей формой. И Бергитте воспримет как передышку даже пустопорожние речи купцов. Судя по горячему раздраженному узлу, утаившемуся в глубине сознания Илэйн, капитан генерал гвардии королевы с трудом продиралась через бумажные завалы, находя представленные доклады неудобочитаемыми. Застегнув в ушах сережки из связок жемчуга, Илайн отпустила Эссанда к ее камину во флигель пенсионеров. Хотя от предложенного исцеления камеристка отказалась, Илойн подозревала, что у той болят суставы. В любом случае Илойн была уже готова к выходу. Корону дочери-наследницы надевать не надо. Можно оставить ее на туалетном столике на костяной шкатулке с драгоценностями. А драгоценностей у Илэйн было не очень много. Большая часть уже заложена, а остальным, как и столовой посуде, грозит та же судьба. Сейчас бессмысленно об этом волноваться. Еще пара минут наедине с собой, а потом нужно впрягаться в телегу обязанностей. В противоположных концах ее гостиной, где стены были обшиты темными панелями, а широкие карнизы, украшенные резными изображениями птиц, горели два высоких камина с вычурными полками сверху. Тепла от них было куда больше, чем от одного в гардеробной. Но и тут, на белом мозаичном полу, ковры лежали в несколько слоев. К удивлению Илэйн, в гостиной обнаружился Халвин Норри. Телега долго, как видно, поджидала совсем рядом. Старший писец, когда Илойн вошла в комнату, встал со стула с низкой спинкой, прижав к узкой груди кожаную папку. Обошел украшенный завитушками стол в центре комнаты и неловко поклонился. Но был Худ — высокий длиннонос, редкие короткие волосы торчали за ушами пучками белых перьев. Он частенько напоминал ей цаплю. На подоле алой ливреи красовалась маленькая чернильное пятнышко, хотя под началом Нори находились все дворцовые песцы. Впрочем, клякса имела застарелый вид, и Илейн подумала, не скрывает ли папка еще несколько таких же пятен на груди. Эта папка появилась в руках Нори, когда он начал носить форменное платье через два дня после того, как это сделала госпожа Харфор. Оставалось неясным, облачился ли он в ливрею в знак лояльности или просто потому, что так поступила главная горничная. «Прошу простить меня за настойчивость, миледи», — сказал он, «но я полагаю, что дела, с которыми я к вам явился, если и не безотлагательны, то представляют определенную важность». Невзирая на важность этих дел, голос старшего песца звучал все так же монотонно. «Разумеется, мастер Норри, я не хотела бы заставлять вас проявлять настойчивость». Он заморгал, глядя на нее, и она сдержала тяжкий вздох. Илайн казалось, что Норри слегка глуховат, судя по тому, как он наклонял голову то туда, то сюда, словно стараясь получше расслышать. «Может, поэтому голос его всегда столь монотонен?» «А может, он просто зануда?» Илэйн заговорила погромче. «Присаживайтесь, расскажите, что это за важные дела?» Илэйн уселась на один из резных стульев, стоявших в стороне от стола, и жестом указала Норри на другой. Но старший песец остался стоять. Илэйн, скрестив ноги и оправив юбки, приготовилась слушать папку мастер Норри не заглядывал. Все, что было в бумагах, было и у него в голове. А брал он их с собой на тот случай, если Илайн пожелает сама просмотреть доклады. «Самое неотложное, миледи, и, пожалуй, самое важное, в ваших поместьях у на Бара открыты большие залежи квасцов. Первоклассных квасцов. Полагаю, банкиры, узнав о них, будут... М «Выказывать меньше колебаний относительно моих запросов от вашего имени». Он коротко улыбнулся, лишь на миг изогнув тонкие губы. Но для него это было все равно, что в пляс от радости пуститься. При упоминании о квасцах Илэйн выпрямилась и улыбнулась куда шире. «Ей тоже хотелось прыгать от радости. И будь ее собеседником не Нори, а кто-то другой, глядишь и запрыгала бы». Восторг был настолько силен, что на миг она ощутила, как ослабела раздражительность Бергиты. Квасцы в значительных количествах требовались красильщикам и ткачам, а среди прочих стекловарам и изготовителям бумаги. Единственным источником высококачественных квасцов являлся Галдан. Так, по крайней мере, было до недавнего времени. И одних налогов на торговлю хватало на поддержание трона Галдана целые поколения. Квасцы, поставляемые из Тиры и Арафэла, были не столь высокого качества, однако приносили им в государственную казну почти столько же, сколько давали оливковое масло и драгоценности. «Это очень важное известие, мастер Норри. Самое лучшее за весь сегодняшний день». Скорее, даже самое лучшее с того дня, как Иллийн возвратилась в Кеймлин, но на сегодня уж точно замечательное. Как скоро удастся преодолеть колебания банкиров? Нельзя сказать, что те захлопывали у нее перед носом двери. Не так грубо, конечно. Банкиры хорошо знали, сколько у нее сейчас мечей и сколько мечей за теми, кто ей противостоит. Но она не сомневалась что на запасы квасцов они слетятся, как мухи на мед. Ничуть не сомневался и Норри. «Очень скоро, миледи, полагаю на весьма выгодных условиях. Я скажу, что если их предложения будут недостаточно интересными, я обращусь в Тир или в Кайриен. Они не пойдут на риск потерять клиентуру, миледи?» Это было сказано все тем же сухим ровным голосом, без намека на самодовольство, от чего не удержался бы на его месте любой другой. Это будут займы в счет будущих доходов, разумеется, и предстоят также дополнительные траты. Сама добыча, доставка... Да, на бар местность гористая и месторождение находится на удалении от Лугордского тракта. Тем не менее займов будет достаточно, чтобы удовлетворить ваши предполагаемые затраты на гвардию, миледи. «И на вашу академию». «Достаточно, вряд ли, подходящее слово, мастер Нори, если только вы не оставите попыток отговорить меня от планов на академию», чуть ли не со смехом промолвила Илэйн. Своим ревнивым отношением к кондорской казне он напоминал клушу с одним цыпленком и был тверд, как кремень, противясь ее решению взять на содержание школу, основанную по распоряжению Ранда в Кеймлине. Он повторял свои доводы, пока голос его не превращался в бурав, сверливший ее череп. До сих пор школа представляла из себя несколько десятков ученых с учебниками, разбросанных по разным гостиницам в новом городе. Но даже зимой желающие пребывали каждодневно, и места требовалось все больше. Дворец им предоставлять она не собиралась, но где-то разместить их все-таки нужно. Нори пытался сберечь золото Андора, но Илэйн смотрела в будущее. Близится Тармон Гайден, но она верила, что и после него их ждет какое-то будущее, независимо от того, разломает Рант мир снова или нет. Иначе вообще бессмысленно что-то делать» а просто сидеть и ждать не в ее характере. Даже зная она наверняка, что последняя битва станет концом всего, она не стала бы сидеть сложа руки. Ран затеял школы на случай, если разламывая мир, он погибнет, и надеялся хоть что-то сохранить. Но эта школа будет школа Андора, а не Ранда Алтора, Академия Розы посвященная памяти Морга и Стракант. Будущее должно быть, и в этом будущем не забудут ее мать. Или вы решили, что в конце концов кайренское золото можно отследить до дракона Возрожденного? Я по-прежнему считаю, Миледи, что риск очень мал, но его не стоит принимать во внимание в свете того, что я только что узнал из Тарвалона. Тон Нори не изменился, но писец явно был взволнован. Пальцы его забарабанили по прижатой к груди кожаной папке, напоминая танцующих пауков. Потом замерли. Э, э, белая башня выступила с декларацией, которой признает э, лорда Ранда драконом Возрожденным и предлагает ему э, защиту и руководство. «Воззвание также придает Анафиме любого, кто вступает с ним в переговоры, иначе как через башню. Сами понимаете, миледи, благоразумно остерегаться гнева Тарвалона». Он со значением взглянул на кольцо великого змея на ее руке, лежавший на резном подлокотнике. Разумеется, Нори был осведомлен о расколе в башне. О нем теперь знали, пожалуй, все, кроме разве что какого-нибудь фермера, проживавшего на отшибе в Селезине. Однако Нори был чересчур осторожен, чтобы поинтересоваться, на чьей она стороне. Впрочем, очевидно, что вместо «Белой башни» он хотел сказать «Престол Амерлин». И одному свету ведомо, что могло прозвучать вместо «Лорд Ранд». Илой ни в чем его не упрекала. Нори был осторожным человеком, а на его должности подобное качество отнюдь не лишнее. Саму же Илойн в звание Элайды ошеломила. Нахмурясь, она задумчиво потрогала кольцо пальцем. Такое кольцо Элайда носит дольше, чем Илойн живет на свете. Элайда заносчиво, упрямо, в своих ошибках признаваться не любит, глуха к чужому мнению, но она не дура. Отнюдь не дура. «Неужели она думает, что он примет подобное предложение?» Задумчиво спросила она скорее у самой себя. «Защиту и руководство?» «Не представляю лучшего способа оттолкнуть его». «Руководство?» «Никому не удастся направлять Ранда. Это вам не плод с шестом». «Если верить моей корреспондентке в Каарене...» то он, возможно, уже принял предложение. Если бы кто предположил, что Нори возглавляет шпионскую сеть, тот содрогнулся бы. Ну, во всяком случае, с отвращением скривил бы рот. Старший писец ведает казной, руководит клерками, которые занимаются хозяйством столицы, и дает советы трону по ведению финансовых и иных дел. Разумеется, у него нет сети соглядатаев, наподобие глаз и ушей, какие есть у Айя, или даже у отдельных сестер. Но он регулярно обменивается письмами, сознающими и зачастую связанными между собой и людьми в других столицах, чтобы советы его звучали с учетом происходящих в мире событий. Она отсылает голубя только раз в неделю. По-видимому, перед тем, как она отправляла последнего, кто-то атаковал Солнечный дворец, используя единую силу. Силу? — воскликнула Илэйн, потрясенно подавшись вперед. Нори кивнул. С таким видом он мог бы докладывать о текущем состоянии ремонта улиц. «Так сообщает моя корреспондентка, миледи. Возможно, айседа или ашамана, или даже отрекшиеся. Боюсь, она идет на поводу слухов. Крыло, где располагались апартаменты дракона Возрожденного, сильно разрушено, и сам он исчез. Широко распространено мнение что он отправился в Тарвалон, дабы преклонить колени перед престолом Амерлин. Мерлин. Некоторые верят, что он погиб при нападении, но их немного. — Советую вам ничего не предпринимать, пока картина не прояснится. Он помолчал, задумчиво склонив голову. — Исходя из всего того, что я видел, миледи, — медленно произнес он. — Лично я не поверю, что он мертв, пока не просижу три дня рядом с его трупом. Илэйн чуть не вытаращила глаза. «Это же почти шутка! По меньшей мере неуклюжая острота. И от кого? От Халвина Норри!» Она и сама не верит, что Рант мертв. Она не верит в его гибель, как и в то, что он встанет на колени перед Элайдой. Рант чересчур упрям, чтобы кому-то подчиниться. Какой уймы трудности можно было бы избежать, если бы он заставил себя преклониться перед Эгвейн? Но этого от него не дождаться, а она-то ведь друг детства. У Элайда же столько же шансов подчинить его, как у козы получить приглашение на придворный бал, тем более, когда он узнает о ее воззвании. Тогда кто же напал на него? Наверняка не Они не могли добраться до Кайрена. Если же кто-то из отрекшихся решил выступить в открытую, это означает больше хаоса разрушения, чем уже обрушились на мир. Но хуже всего, если напали шаманы. Если против Ранда обратились его же творения... Нет, она не может его защитить, как бы он ни нуждался в защите. Ему придется заботиться о себе самому. «Вот глупый мужчина!» — мысленно проворчала Элейн. «Вероятнее всего, расхаживает со знаменами, как будто никто вообще его убить не пытался. Ты должен о себе позаботиться получше, Рандал Тор. Иначе, когда я до тебя доберусь, то надаю в досталь пощечин». Что еще сообщают ваши корреспонденты, мастер Нори? Вслух спросила Илейн, отогнав мысли о Ранде. Она до него еще не добралась, ей нужно сосредоточиться на том, чтобы удержать в своих руках Андор. Корреспонденты Нори сообщали многое, хотя некоторые новости устарели. Не все авторы писем пользовались голубями, и письма, переданные через доверенных купцов, и в лучшие времена доходили до адресата через месяцы. Ненадежные купцы брали плату за почту, а доставки писем не тревожились. Мало кто имел средства нанимать курьеров. Уил на уме была мысль обзавестись королевской почтой, если когда-нибудь позволит ситуация. Нори был огорчен тем фактом, что последние известия из Абудар и Амадора опоздали. О событиях в этих странах уже давно толковали на улицах. Да и не все новости были важны. Ведь авторы писем и не были на самом деле глазами и ушами. Они просто сообщали новости о своем городе, о разговорах при дворе, В Тире говорили, что все больше и больше кораблей морского народа приходят через пальцы дракона без лоцманов, и что теперь они совершенно запрудили реку у города. Обсуждали слухи, будто суда морского народа сражались на море с Шончан, хотя это чистые слухи. В Ляне было спокойно, там полным-полно войск Ранда, отведенных на отдых после сражения с Шончан. Больше ничего не знали. Неизвестно даже, был ли Ранд в городе или нет. Королева Салдеи до сих пор не вернулась из долгой поездки по стране, о чем Иллоин уже знала, но, как оказалось, и королеву Кандора несколько месяцев не видели в Чачине, а король Шайнера предположительно по-прежнему пребывал с инспекцией на границе запустения, хотя, по всем сообщениям, Запустение притихло более чем когда бы то ни было на памяти многих поколений. В Лугорде король Роэдран Дран собирал под свои знамена всех благородных господ, кто способен привести с собой отряды дружинников, и в городе, который и без того беспокоили две армии, ставшие лагерем у границы с Андором, причем в одной полно, а и Седая, в другой андорцев. Теперь волновались о том, что затевает такой распутный мод, вроде Роэдрана. «А каков будет ваш совет?» — спросила Илейн, когда Нори закончил доклад, хотя и не нуждалась в его совете. По правде говоря, ей и прежде не нужны были советы. Все это происходило слишком далеко и вряд ли могло оказать влияние на Андор. Многие же сообщения просто неважны, хоть и дают представление о событиях в других странах. Тем не менее, от Илайн ждали такого вопроса, даже если обоим собеседникам известен ответ, который она уже получила. «Ничего не делать». И обычно Нори с ответом не тянул. Но на этот раз, хотя Муранди не так уж далеко и события в ней нельзя было назвать неважными, Он колебался, задумчиво шевеля губами. Нори бывал медлителен и порой занудлив, но колебался он нечасто. «В этом случае, миледи, у меня нет совета», — «наконец промолвил он. В обычных условиях я бы посоветовал послать Кройдрану эмиссара, чтобы попытаться выяснить его цели и причины происходящего». Возможно, он испуган событиями на севере, или же набегами аильцев, о которых мы столь наслышаны. И еще, хотя за Драном никогда не замечали амбициозности, он может предпринять поход в Северную Алтару или Вандор в нынешних обстоятельствах. К несчастью. По-прежнему, прижимая папку к груди, он повел одной рукой в сторону и вздохнул. То ли виновата, то ли огорченно. К несчастью, Илейн, пока еще не королева, и с ее посольством Роя встречаться не станет. Если ее притязания на трон окажутся тщетными, а он примет ее посланца, то добившийся успеха претендент может впоследствии в качестве урока оттяпать кусок Муранди, тем паче, что лорд Луан с компанией уже занял часть спорной территории. Благодаря Эгвейн о событиях на границе Андоры и Муранди дочь-наследница была осведомлена лучше старшего песца. Свой источник информации Илэйн раскрывать не собиралась, но решила успокоить огорченного Норри. Должно быть именно об огорчении свидетельствовали его поджатые губы. Знает, что нужно сделать, и не понимает, как это сделать. «Я знаю о целях ройдрана мастер Норри. Он нацелился на саму Муранди. Андорцы в Муранди приняли вассальные клятвы от мурандийской знати на севере, отчего остальные занервничали. И есть крупный отряд наемников, вообще-то это принявшие дракона, но Ройдран считает их наемниками». Он тайно их нанял, чтобы они после ухода прочих армий оставались в стране. Прикрываясь тем, что они якобы представляют угрозу Муранди, он планирует воспользоваться этим и покрепче привязать к себе знать, и чтобы потом, когда угроза исчезнет, никто не решил бы отколоться. В будущем в случае успеха его плана Дран, возможно, будет представлять некоторую опасность. Первым делом ему захочется вернуть те северные земли. Но в настоящее время для андора он не столь важен. Глаза Нори расширились. Он, изучая девушку взглядом, склонил голову сначала к одному плечу, потом к другому, и, облизнув губы, сказал. — Это многое объясняет, миледи. Да, да, объясняет. Он вновь провел языком по губам. Мой корреспондент в Кайрене отметил еще одно обстоятельство, о котором я м, забыл упомянуть. Как вы, возможно, осведомлены, о вашем намерении получить солнечный трон там хорошо известно, и оно пользуется широкой поддержкой. Судя по всему, многие кайренцы в открытую высказывают готовность выступить в Андор и помочь вам обрести львиный трон дабы вскоре вы смогли занятие солнечной. Думаю, вам, наверное, не требуется моего совета относительно подобных предложений». Иллин кивнула, как ей показалось, вполне вежливо в подобных обстоятельствах. «Помощь из куда хуже армии наемников. Уж слишком много войн случалось между Андором и Кайриэном. Он не мог об этом забыть. Халвин Нори». Никогда ничего не забывал. Так почему он решился рассказать, а не промолчал, позволив событиям захватить в врасплох? Она могла ни о чем не подозревать до самого прибытия ее кайрианских сторонников. Неужели на него произвела впечатление, высказанная ею осведомленность? Или же он почувствовал опасение, что она узнает и то, о чем он умолчал? Нори терпеливо ждал, высохшая цапля в ожидании. Чего, рыбы? Мастер Нори, пусть подготовит письмо. За моей подписью и с моей печатью. Его нужно будет разослать по всем главным домам Кайриена. Начать надо с изложения моих прав на солнечный трон, как дочери Тарин Гейла де Мадреда. Далее отметить, что я явлюсь, заявить о своих правах, когда в Андоре станет поспокойнее. Укажите, что я не приведу с собой солдат, так как понимаю, что андорские солдаты на Кайриенской земле по праву возбудят против меня весь Кайриен. Закончите выражением моей признательности за поддержку, предложенную мне, и выскажите мою надежду, что всякие раздоры в Кайриене можно будет уладить миром. Разумный прочтет смысл послания между строк, а если повезет, то разъяснит его и тому, кто не настолько сообразителен». «Искусный ответ, миледи», — сказал Норрис, сутулив плечи в подобии поклона. «Я распоряжусь о послании». «Позвольте спросить, миледи, найдется ли у вас время подписать счета. Ах, неважно, я попозже пришлю кого-нибудь за ними». Отвесив вежливый поклон, столь же неуклюжий, как и прежде, он собрался было уйти, но замешкался. — Прошу простить мою смелость, миледи, но смею заметить, вы очень напоминаете мне покойную королеву-вашу матушку. Глядя на закрывшуюся за нори дверь, Илаин терялась в догадках, числит ли его в своем лагере. Управлять без клерков Кеймленом, не говоря уже о Бандоре, невозможно, а у старшего песца достанет при желании власти поставить королеву на колени. Но похвала — это еще не заявление о верности. На долгие раздумья ей времени не дали, поскольку едва Нори удалился, вошли три служанки в ливреях с серебряными подносами, которые они поставили в ряд, на длинной стол у стены. Главная горничная сказала, что миледи забыла послать за обедом, промолвила, присев в реверансе, круглолицая седовласая женщина. Потом она указала на своих более молодых спутниц, которые сняли с подносов высокие крышки. Поэтому она оставила выбор за миледи. Ах, да, выбор. Глядя на подносы и качая головой, Елена напомнила себе, сколько времени минуло после завтрака, который она наскоро проглотила с восходом солнца. На тарелках обнаружились нарезанное седло барашка под горчичным соусом, жареный с сушеным инжиром каплун, сладкий хлебцы с кедровыми орешками, суп-пюре из картофеля и лука-порея, капустные рулеты с изюмом и перцем, грушевый сок не говоря уже о маленькой тарелочке с яблочным пирогом и еще одной с пропитанными вином-бисквитами с вареньем, увенчанными густыми сливками. Пар поднимался над двумя широкими серебряными кувшинами с вином на случай, если она окажет предпочтение какому-то определенному сорту пряностей. В третьем кувшине был горячий чай. И в угол одного подноса едва ли не пренебрежительно были задвинуты тарелки с той едой, какую она всегда просила в это время — жидким мясным супом с овощами и хлеб. Рин Харфор не одобряла такого питания и называла Илайн худой, как щепка. Своего мнения главная горничная особенно не таила, поэтому неудивительно, что седовласая служанка сделала укоризненное лицо когда, по указанию Илэйн, ставила на стол в середине комнаты, предварительно застеленной белой льняной салфеткой, хлеб, суп и чай. Еще она поставила голубую чашку с блюдцем из тонкого фарфора и серебряную вазочку с медом. И положила несколько фиг на тарелочке. «Набьешь в обед брюха, а днем башка тупеет», — так говаривала Линни. Однако мнения старой няни разделяли не все. Явившиеся служанки были весьма пухленькими, и даже молодые, унося оставшиеся блюда, имели несколько разочарованный вид. Суп оказался очень хорош, горячий, слегка приправленный специями, а чай имел приятный мятный вкус. Но надолго Илой наедине с едой не оставили, как и с мыслью, что вполне можно было бы побаловать себя маленьким кусочком бисквита со сливками. Девушка успела проглотить всего пару ложек, когда в комнату, тяжело дыша, зеленым вихрем ворвалась Дайлен. Отложив ложку, Иллийн предложил ей чаю, лишь потом сообразив, что чашка-то всего одна, из которой она пьет сама. Однако Дайлен отмахнулась от предложения, на лице ее было крайне мрачное выражение. «В Браймском лесу!» «Армия», — заявила Дайлин, — «какой не видели со времен Аильской войны! Известия о ней этим утром принес купец, прибывший из Нового Брайма. Он илянец, зовут Торман. Человек надежный и заслуживает доверия. Фантазии волю давать не станет, от теней не шарахается». Он сказал, что видел Рафельцев, Кандарцев и шайнерцев в разных местах. «Вместе их там тысячи. Десятки тысяч». Рухнув в кресло, она принялась обмахиваться ладонью. Лицо ее раскраснелось, словно она бежала, чтобы поскорее сообщить эту новость. «Что во имя света делают порубежники возле андорской границы?» «Готова поспорить. Это рант», — сказала Илейн. Сдержав зевок, она допила чай и вновь наполнила чашку. Утро выдалось утомительное. Но немного чаю ее взбодрит. Дайлен перестала обмахиваться и села прямо. Думаешь, это он их послал, да, чтобы помочь тебе? Такой вариант в голову Илейн не приходил. Иногда она жалела, что позволила дайлен узнать о своих чувствах к Ранду. Не могу подумать, что он был. То есть, что он мог быть настолько глуп. Свет, как же она устала. Иногда Рант вел себя так, будто он король всего мира. Но наверняка он не мог... Не мог... Что именно он не мог? Как-то ускользало от нее. Илэйн подавила еще один зевок. И вдруг глаза ее расширились. Девушка уставилась в чашку с чаем. Прохладный, мятный привкус. Осторожно она поставила чашку, или, вернее, попыталась поставить. Чуть не попала мимо блюдца, чашка опрокинулась, чай разлился по столешнице. «Чай! Приправленный корнем вилочника!» Уже понимая бесполезность своей попытки, Илайн потянулась к источнику, надеясь наполнить себя жизнью и восторгом саидар. Но с тем же успехом она могла бы ловить сетью ветер. В уголке сознания по-прежнему ютилась, все еще раздраженная, хоть поменьше Бергитта. Отчаянным усилием воли Илайн старалась обуздать панический страх. Голову будто шерстью забили. Все в ней было тусклым притупленным. «Помоги мне, Бергитте!» — подумала она. «Помоги мне!» «Что такое?» — спросила Дайлин, подавшись вперед. «Ты о чем-то подумала, и, судя по твоему лицу, это нечто ужасное!» Иллейн заморгала, глядя на нее. Она совсем забыла о присутствии Дайлин. «Ступай!» — заплетающимся языком произнесла Иллейн. Потом с трудом сглотнула, пытаясь прочистить горло. Язык будто распух и стал раза в два больше. «Приведи помощь! Меня отравили!» На объяснение времени не было. «Иди!» Дайлен, застыв на месте, с раскрытым ртом смотрела на нее. Потом вскочила на ноги, сжав рукоять поясного ножа. Дверь приоткрылась и в образовавшуюся щель просунул голову кто-то из слуг. И Лейн испытала огромное облегчение. При Да, Дайлин ее не зарежет. Слуга облизнул губы, взгляд его перескакивал с одной женщины на другую. Потом он переступил порог комнаты, вытаскивая из ножен на поясе длинный кинжал. Следом вошли еще двое мужчин в красно-белых ливреях, Они тоже доставали длинные ножи. «Я не умру, как котенок в мешке», — горько подумала Илэйн. Она с усилием поднялась на ноги. Колени подгибались, и ей пришлось опереться одной рукой о стол, но второй она вытащила свой кинжал. Украшенный насечкой клинок был в длину не больше ладони, но оружием, тем не менее, неплохим если бы если бы пальцы не одеревенели а обезоружить ее мог и ребенок только не сдаваться подумала Элейн. она двигалась точно в густом сиропе но была полна решимости только не сдаваться казалось прошло до странного мало времени Дайлен едва успела повернуться к своим прихвостням, последние из которых только что затворил за собой дверь. Убийство! взвыла Дайлен, схватив кресло, она швырнула его в мужчин. Стража! Убийство! Стража! Убийцы попытались увернуться от брошенного кресла, но один промедлил и кресло угодило ему в ноги. С воплем он повалился на того, кто был позади, и оба упали. Третий, худощавый, светловолосый и молодой, с ярко-синими глазами отскочил и двинулся вперед, выставив нож. Дайлен встретила его своим удар на отмаш, потом выпад. Но противник проворный, как хорек, с легкостью ушел от ее атаки. Взмах длинного клинка, и Дайлен с криком отшатнулась, прижимая руку к животу. Убийца легко шагнул вперед, нанося прямой удар, и она закричала и упала, как тряпичная кукла. Он переступил через нее, направляясь к Илэйн. Кроме него и ножа в его руке не существовало ничего больше. Он не спешил, приближался упругим, спокойным шагом, настороженно глядя на нее своими синими глазами. «Ну, конечно, он знает, что она айс седай. Гадает, подействовала ли отрава». Илайн старалась стоять прямо, отвечать ему суровым взглядом и выгадать лишнее мгновения этой уловкой. Но он кивнул сам себе, взвешивая на руке нож. «Если бы она могла что-нибудь сделать, то это уже случилось бы». На лице его не было ни удовольствия, ни радости, он просто делал свою работу. Вдруг он остановился, ошеломленно опустил глаза. Илэйн тоже перевела взор туда, куда он смотрел. Из груди светловолосого торчал фут стали. Изо рта у него запузырилась кровь, и он рухнул на стол, сильно его толкнув. Пошатнувшись, девушка упала на колени, кое-как удержавшись за край стола. В изумлении уставилась на человека, истекавшего на коврах кровью. В спине его торчала рукоять меча. В голове у Илайн неповоротливо бродили свинцовые мысли. «Эти ковры ни за что не очистить, столько крови натекло». Иллоин медленно подняла взор поверх недвижного тела Дайлин. Кажется, та не дышать. К двери, к открытой двери. Перед ней лежал один из убийц. Голова его торчала под странным углом, вроде как наполовину отделенное от тела. Третий убийца боролся с каким-то человеком в красной куртке. Они, рыча, катались по полу. Каждый старался дотянуться до одного и того же кинжала. Несостоявшийся убийца свободной рукой пытался оторвать сжимавшие его горло пальцы. Пальцы другого мужчины. Человека с лицом, как топор. Красной куртки с белым воротом. Мундире гвардейца. «Скорей, Бергитте!» Отупела, подумала Илейн. Скорей. Тьма поглотила ее.